Теперь, когда мы все утрясли, Арк наконец-то успокоил копа, и они укрылись в безлюдной аллее для обсуждения ситуации. Он легко успокоил копа, но на самом деле считал ситуацию безнадежной. Еноты отличались от других зверей, которых он встречал до этого. По умолчанию русалки и клан Мео были воинами. Ситуация была примерно такая же, как если бы он пытался уговорить русалок или Мяу не влезать в драку. А еноты были ремесленниками и боялись сражений. Скорее всего, я смогу их уговорить, если подниму уровень близости отношений. Но проблема оставалась, как это сделать. В прошлом, когда Арк был у русалок, он понял, что в силу отрезанности их от остального мира, он может продать им свои предметы. Так он и поднял уровень отношений. Но несмотря на то, что еноты тоже были изолированы, они могли тайно торговать с людьми из внешнего мира. В клане русалок он также использовал кулинарию выживальщика. Вкусная еда была новой для русалок, Но енотов огнем и еды было не удивить. Когда они ели что-то два или три раза им уже надоедало. Другим путем поднятия близости отношений является выполнение квестов, но получить квест от енота в такой ситуации было невозможно. Но как еще я могу поднять близость? Внезапно в голову пришла блестящая идея: Только как насчет еды? Еда, наверное, нет. Это единственный способ. Я должен попробовать, получится или нет. Арк быстро достал ингредиенты и положил их в котелок. Он смешил продукты, чтобы получить новое блюдо. Как обычно, после дюжной неудач наконец-то получилось что-то нормальное. Арк сложил получившееся блюдо в сумку и немедленно принялся готовить следующее. На готовку он потратил целый день. Он уже спал на ходу, но его руки машинально смешивали новые ингредиенты. Внезапно он услышал резкий звук. «Бам! Бу-бу-бам!» Полу, заснувший Арк, поднял голову. Черная жидкость бешена булькала в котелке. «Что? Почему? Что происходит?» Змея засунула язык и лизнула пол. «А? Только не говорите мне, что я только что бросил в котелок!» Арк быстро проснулся и повернул голову. Около него лежала груда ингредиентов, перемешка с инвентарем из сумки. Он выложил ингредиенты, чтобы приготовить блюдо. На самом деле, он думал, что готовить можно только из ингредиентов. Но пока он дремал, смешал несколько предметов из инвентаря. «Что? Что я туда положил?» Арг быстро открыл сумку и проверил оставшиеся вещи. Все пять оружий были на месте, броня тоже, другие предметы тоже на месте, но их количество... Что же он положил? «Похоже... Нет, только не это!» Арг быстро и, похоже, запоздал и осматривал недостающие вещи. Эссенция сияющей слизи, которую Арк получил от грязной слизи в подземном лабиринте. Эссенция сияющей слизи — ингредиент. Грязная слизь обитает в очень специфических природных условиях. Несмотря на то, что ее экология ещё неизвестна, только одна слизь из тысячи может произвести эту эссенцию из своего тела. Эти кристаллы обладают уникальной магией, а они заставят любого мага и городское население пускать слюни на любой дорогой предмет. Вы можете использовать эссенцию слизи как реагент или для создания магического предмета. Арк почувствовал запах денег, хотя описание было довольно расплывчатым. Арк не мог отправить слизь в Сиду, и поэтому положил ее в угол сумки и пока в полудреме готовил, положил ее в котелок. Это был не ингредиент, а обычный предмет. И результат был такой странный, будто у котелка было плохо с желудком. Не могу поверить, что я так оплашал, пока спал. Но я еще не знаю, полностью ли растворилась слизь. Арк поднял котелок и перевернул его вверх дном. Внезапно из котелка повалили плотные клубы дыма. Арк отшатнулся назад и уставился на котелок. Бурлящая черная жидкость вылилась и испарилась на глазах. В котелке остались лишь непонятные желеобразные комки. «Что это?» Арк ошеломленно поднял желе, в то же время выскочил информационное окно. «Вы обнаружили тайное блюдо кулинарии выживальщика». В новом мире есть монстры, которые живут уже очень долгое время и обладают богатым опытом. Такие монстры иногда формируют эссенцию. Эта эссенция используется как ингредиент высшего класса для создания разных предметов, но у нее есть еще одно тайное свойство — использование ее в кулинарии выживальщика. При смешении с некоторыми травами эта эссенция формирует желеобразное блюдо. Если смешать их с другими необычными ингредиентами, то получится желез с необычными свойствами. Кулинария выживальщика продвинутого уровня позволяет инстинктивно выбирать правильные ингредиенты для создания такого блюда. Рецепт внутренней грани слизи, эссенция сияющей слизи, один из одного. Рога единорога, 0 из одного. Гнилые крылья феи, 0 из ста. Корни мандрагоры, впитавшие лунный свет, 0 из ста. Зубы шипастой летучей мыши, 0 из ста. Аркту посмотрел на информационное окно. Некоторое время он не мог понять, что вообще произошло. «Тайное блюдо?» Он приготовил его в результате ошибки, которые он сделал во сне. Проблема была в том, что он не мог понять, хороший это результат или плохой. Пока результат не был полным, он не мог сказать ни слова, о свойствах внутренней грани слизи. Однако Арк решил не расстраиваться и засчитал этот непонятный результат за хороший. «Это значит, что сейчас я не могу избавиться от эссенции и слизи, и у меня связаны руки. Это должно принести огромную прибыль в игре». Судя по всему, достать нужные ингредиенты очень трудно, значит, результат должен превзойти все мои ожидания. Да, точно. Это будет шикарная вручка. Арк положил же в сумку и усмехнулся. Кулинарию выживальщика Арку пришлось выучить еще в первом городе, после чего его посетила идея использовать кулинарию для готовки риса и экономии на еде. Но навык имел больше применения, чем показалось с первого взгляда. Он с радостью думал о том, какие еще сюрпризы может преподнести ему этот навык. Он достиг этого результата во сне, но теперь был рад этому. Он получил информацию, которая была еще неизвестна другим людям, и вскоре она принесет ему прибыль. Теперь я хочу увидеть законченный рецепт, но я не могу пока достать информацию о ингредиентах, поэтому придется отложить. Так, отличное начало. Может, стоит приготовить еще борочку блюд? Арк увлеченно начал готовить. Так прошло 24 часа. И Арк наконец-то смог призвать своих фамильяров. Сначала с серьёзным выражением лица Арк призвал Черепа. «Череп, ты готов?» «Клац, клац!» Череп принял решение и утвердительно попытался кивнуть. Затем началась кормежка. Череп почти сразу же отключился, выглядя так, будто не просыхая несколько дней ходил по барам, но некоторые блюда оказали также положительное воздействие и повысили некоторые его способности. Однако Арк ожидал не этого. «Я рад, что есть улучшение, но это не то, что я хотел видеть». Арк тряхнул головой и продолжил кормить черепа. Вскоре почти вся еда закончилась. «Вот оно!» Положительный эффект от еды снова поднял навыки черепа. Они поднялись на 7, и теперь он стал сорок седьмого уровня, но Арк радовался не поэтому, были и дополнительные эффекты. «Вот оно! Это ключ к восто. Арк с удовольствием создал кучу печенек, Он положил их в сумку и направился в таун-холл. «Что случилось? Мы уже все обсудили?» С тревоженным голосом сказал Арку старейшина. Арк дружелюбно улыбнулся и приблизился. «Нет, сегодня я пришёл к вам по другому делу. Когда я выхожу отсюда и прихожу в другое место, старейшины всегда предлагают мне стакан воды. И сегодня я приготовил печенье, чтобы загладить мои прошлые ошибки». «Печенье? Не стоит! Пожалуйста, уходи!» Холодно сказал старейшина, Арк не слушал его и начал доставать печенье из сумки. «А? Но почему вы стесняетесь? Не надо смущаться. Мы же товарищи. Просто попробуйте. Я очень старался». Арк открыл сумку и сладкий запах заполнил здание Таунхолла. Аппетитный запах состоял из ароматов нескольких трав. «Если ты настаиваешь, только давай побыстрей». Старейшина сделал попытку отвернуться и смотреть в другую сторону, но Арк был убежден, что поймал старейшину в ловушку. Его нос подергивался и хвост махал туда-сюда. «Ха! В конце концов он просто енот. Они не могут подавить свои инстинкты. Вот возьмите, сделайте перерыв и перекусите». «Ах, ладно!» Стареишна не сдержался и взял печенье. Глаза Арка блеснули. «Попался!» Это и был план Арка. Как только стареишна попробовал одну, он сразу стал набивать рот остальным печеньем, а остальные старейшины делали то же самое. Хотя изначально есть они не хотели, все последовали примеру первого старейшины, активно уплетающего за обе щеки оставшееся печенье. Старейшина, измазанный в крошках от печенья, воскликнул. «Да, навык готовки потрясный! За всю жизнь я в первый раз пробую такое вкусное печенье! У вас есть еще? «Конечно, держите!» Game over. Арк со злобной улыбкой вытащил кожаную сумку, и вскоре ее содержимое было опустошено, А Арк удовлетворенно смотрел на лица старейшин. «Это просто великолепно! Вы можете сделать их еще раз?» «Сейчас!» И Арк проявил истинные цвета ситуации. «Да, но перед этим я хочу вернуться к старой теме. К той, что мы обсуждали до этого? Да, я много думал об этом. Я думаю, что идея старейшин немного неправильная. Конечно, я понимаю вашу точку зрения. После жизни, проведенной в покое, вы боитесь сражаться. Разве я боюсь?» «Ты меня с кем-то перепутал!» Закричал старейшина из-за стола. «А бояться нечего. Это всего лишь один монстр. Мы искусны не только в создании вещей, но и делаем отличную броню и оружие. Когда мы мобилизованы, мы можем справиться с любым количеством врагов». «Да!» Остальные старейшины тоже кричали и били хвостами. Арк сделал вид, будто не понимает, о чем это они и пробормотал. «Почему тогда мы прячемся в этом месте?» «Правильно!» С чего это мы взяли, что монстры страшные? Наш покровитель Игдрасиль стал злым из-за проклятия. Разве сейчас не самое удачное время, чтобы сплотиться? Да, время пришло. Немедленно снарядите жителей. Нам нужно освободить Игдрасиль от проклятия. Сейчас не время прятаться. Арк заметил, что отношение енотов к ситуации изменилось на 180 градусов. Лекарство подействовало. Появилась удовлетворенная улыбка в уголках гупарка.